Глава 7. Стратегический международный HRM Введение Крис Брюстер и другие утверждали, что в XXI веке важнейшей из задач стоящих перед организациями как в государственном, так и в частном секторе является необходимость работать за пределами своей страны. Как отмечал Дэйв Ульрих, организация оказавшись лицом к лицу с процессом глобализации, должны развивать свою способность к обучению и сотрудничеству, работать с этнокультурными различиями, многогранными и неоднозначными ситуациями. Ситуацию на международном рынке Реймонд Шулер с коллегами прокомментировали так. Цитаты из книги «Наблюдение за международным рынком» Шулер и другие. «Мир стал более конкурентным, динамичным, нестабильным и изменчивым, чем когда-либо. Чтобы добиться успеха, Многим компаниям приходится выступать на международной арене, потому что расходы, связанные с разработкой и маркетингом новых продуктов, слишком велики, чтобы покрываться на одном рынке, даже таком большом, как Европа или Соединенные Штаты. Тем не менее, существуют такие продукты или услуги, которые требуют адаптации конкретной местности, обычаям, вкусам, привычкам и нормам. Поэтому для многих многонациональных предприятий Вероятность того, что они будут работать в очень разных условиях, как никогда высока. Для того, чтобы со всем этим работать, необходим сбалансированный подход, требующий осмысления тех вопросов, которые связаны с международной деятельностью по управлению персоналом и разработки стратегий, указывающих, что должно быть сделано и как это должно быть сделано. Это и есть стратегический международный менеджмент человеческих ресурсов, И в данной главе ему будут даны определения и объяснения. Определение международного стратегического управления человеческими ресурсами. Международное стратегическое управление человеческими ресурсами, SIHRM, это процесс планирования того, как многонациональные компании могут максимально эффективно разрабатывать и внедрять политики и практики управления людьми в международном масштабе. По определению Шулера и других, этот процесс состоит из вопросов управления человеческими ресурсами, функций и практик, которые становятся результатом стратегической деятельности многонациональных предприятий, влияние на вопросы, требующие решения, и цели этого предприятия в международном масштабе. SIHRM – ставит перед собой цель обеспечить разработку и внедрение таких HR-стратегий, политик и практик, которые помогут предприятию безубыточно работать в разных странах и создадут возможность каждому подразделению эффективно функционировать в рамках существующего контекста, местной культуры, юридических, политических и экономических факторов, влияющих на него. При этом организация должна учитывать следующий момент — описанный путчиком. Международная компания должна справляться с противоречиями глобальной интеграции, реакцией обусловленной географическим положением и координацией работы в мировых масштабах. Задачи, стоящие перед международным SHRM. Основная стратегическая задача, которую решает HRM в многонациональных компаниях, необходимость противостоять сложному культурному, географическому и конституционному давлению. Спарроу и Браун. Они вынуждены придать новый импульс способности определенных функций действовать в мировых масштабах. Специфические проблемы, с которыми сталкивается международный HRM, в отличие от внутреннего, — это влияние глобализации воздействие культурных различий и разнообразия условий окружающей среды, степени централизации или децентрализации деятельности, а также уровня отличия политик и практик HRM, сближение и отклонение. Две последние концепции играют особую роль в процессе создания международных стратегий HR. Глобализация. Глобализация — процесс международной экономической интеграции на глобальных рынках. Он включает развитие отдельных международных рынков товаров или услуг, сопровождаемое ускоренным ростом мировой торговли. Любая компания, имеющая экономические интересы или занимающаяся деятельностью в нескольких странах, является глобальной. Это подразумевает ряд проблем, не возникающих тогда, когда деятельность компании ограничена пределами одной страны. Как сказал Ульрих, глобализация требует от организации передвижения людей идей, продуктов и информации по всему миру так, чтобы они соответствовали локальным потребностям. Цитата из книги «Различия между международным и глобальным HRM» Брюстер и другие. «Традиционно международный HR обеспечивал управление международным персоналом, к которому относятся сотрудники, занимающие высокие иерархические должности». иностранные сотрудники, часто переезжающие из одного места в другое, сотрудники, представляющие разные культуры, и специалисты, задействованные в кросс-культурной передаче знаний. Глобальный HRM работает не только с этим. Он осуществляет свою деятельность, применяя набор глобальных правил вне зависимости от того, где он это делает. Бартлетт и Гошел утверждали, что основной проблемой для многонациональных компаний была необходимость управлять эффективностью в глобальных масштабах и гибкостью многонациональных коллективов. Им приходилось управлять рисками и использовать возможности, возникающие на почве этнокультурных различий, а также нестабильностью условий в глобальных масштабах. Брюстер и Спарру В течение ряда лет проводившие исследования утверждали, что сущность международного HRM быстро меняется, и среди крупных международных организаций эти изменения способствовали созданию совершенно нового подхода к управлению международными человеческими ресурсами, который мы назвали глобализированным HRM. Тогда как международный HRM в основном действует таким же образом, как и локальный, но более широкомасштабно, Глобализированный HRM прибегает к использованию новых технологий для того, чтобы управлять персоналом по всему миру таким же образом, как это принято было в своей стране. Различия, обусловленные местными условиями. Управляя бизнесом глобально, необходимо принимать во внимание различия, обусловленные местными условиями. Как описывали Герхард и Фанк, сюда включаются различия в централизации рынков учреждений, регулирования, коллективных переговоров и особенностей трудовых ресурсов. Например, в Западной Европе практика коллективных переговоров распространена шире, чем в США, Канаде и Японии. Существование рабочих советов предусмотрено законодательством в западноевропейских странах, таких как Германия, но не в Японии или США. В Китае, Восточной Европе и Мексике стоимость рабочей силы значительно ниже, чем в Западной Европе, Японии и США. Культурные различия. Необходимо также принимать во внимание культурные различия. Хиллтроп отмечал следующие сферы деятельности HR, на которые может оказывать влияние национальная культура. Решение о том, что собой представляет эффективный менеджер. предоставление обратной связи при личной встрече, готовность принимать международные назначения, системы оплаты и различные представления о социальной справедливости, подходы к организационной структуре и стратегической динамике. Важность культурных различий была хорошо описана Ховстеде. Он утверждал, что организации связаны культурой. Используя данные со всего мира по сотрудникам IBM, Он определил четыре культурные национальные характеристики — избегание неопределенности, маскулинность-феминность, дистанция власти и индивидуализм-коллективизм. Одним из выводов, к которым пришел Ховстеда, был тот, что внутринациональные культурные ценности более схожи между собой, чем индивидуальные ценности отдельных представителей разных наций. Эту идею развивали и другие авторы, такие как Адлер, который утверждал, что исследование Ховстеда объяснило 50% разницы в отношении и поведении работников в разных странах. Но с этим утверждением не согласились Герхард и Фанк. Они подробно проанализировали выводы хофстеда и установили, что на индивидуальном уровне в различиях между представителями разных стран всего от 2 до 4% можно было объяснить национальными особенностями. и поэтому нельзя интерпретировать исследования Ховстеда таким образом, что национальной культурой объясняется 50% различий в поведении. На основании данных, полученных Ховстеда, они пришли к заключению, что культурные различия более заметны между организациями, нежели между странами. С их точки зрения, Культурные различия между странами, хотя и были реальными, явно переоценивались и теряют свою яркость на фоне других уникальных национальных характеристик, когда речь идет об эффективности HR-практик. При этом они согласились с тем, что культурные различия могут играть решающую роль, и интенсивность различий национальной культуры не только может, но и приводит к провалу бизнеса, наравне с карьерными неудачами отдельных менеджеров. На основании исследования, проведенного в 30 многонациональных компаниях, Стайлс сообщал, что, при том, что национальные культурные различия не были незначительными, они все же были мельче, чем мы себе представляли. Организационная культура оказывала на HR-практику более серьезное влияние. Из этого исследования был сделан следующий вывод. Думать, что существует единственный хороший способ управлять человеческими ресурсами, неправильно. Это упрощенческий подход, но вариации и контекстуализация HR во всяком случае для тех компаний, которые входили в наши исследования, мало зависят от национальной культуры. Централизация или децентрализация. Как заявлял Пучек, многие компании, участвующие в глобальной конференции, имеют противоречивые стратегии для того, чтобы выжить и процветать в новых условиях глобальной конкуренции. Компаниям необходимо опираться на региональную и глобальную интеграцию, чтобы сокращать расходы и работать более эффективно, в то же время соответствуя местным требованиям, повышая признание местных клиентов, гибкость и скорость работы. На основе проведенного им исследования Пучек выделил три стратегических подхода к этому вопросу. Первый. Меганациональная стратегия, означающая, что вся компания работает централизованно. Универсальные возможности сосредоточены в родительской компании, а международные отделения используются как каналы поставки продуктов или услуг, обеспечивающие мировой рынок. Действует жесткий централизованный контроль стратегических решений, ресурсов и информации. В результате конкурентоспособность меганациональной компании проявляется в глобальной интеграции, что повышает ее рентабельность. Однако способность компании реагировать на изменения в локальных условиях остается ограниченной, а ее деятельность в международном масштабе может потерять гибкость и бюрократизироваться. Второй. Транснациональная стратегия, делающая акцент на локальных различиях путем децентрализации деятельности, передачи полномочий дочерним фирмам и локальным подразделениям ради сближения с клиентами, создание обостренного чувства локальной ответственности поддержание новаторских идей и предпринимательского духа на местах. Однако это может привести к неспособности конкурировать в глобальных масштабах с полностью интегрированными конкурентами, снижению скорости реакции на изменения, неспособности пользоваться преимуществами объединенных ресурсов, включая знания и экспертный потенциал менеджмента. Децентрализованные компании, решая эти проблемы, склоняются к централизации и бюрократизации. теряют динамичность и способность удерживать хороших сотрудников и вновь возвращаются к модели централизации. Третий. Двойная централизованная, децентрализованная стратегия, которая пытается использовать преимущества обоих подходов. Компании, выбирающие двойную стратегию, признают, что децентрализация — локальная автономия и централизация — глобальная интеграция — не вступают в противоречие а создают двойственность. Они пытаются извлечь максимум пользы из обоих подходов для того, чтобы достичь высокой степени интеграции, сохраняя при этом способность реагировать на локальные условия. Это может выражаться в том, что компания следует известному девизу «думать глобально, действовать локально», получая при этом выгоды с двух сторон. Но реализовывать такую стратегию сложно. Для этого нужны менеджеры, обладающие тем, что Пучек называет «глобальным мировоззрением», которые умеют действовать с учетом глобального характера компании и способны сконцентрироваться как на международных стратегиях, так и на необходимости поддерживать инициативу на местах и допускать известную долю локальной автономии в глобальных рамках. Сближение и отклонение. Согласно Брюстеру и другим, эффективность глобального HRM определяется способностью организации установить степень, до которой возможно использование одних и тех же практик по всему миру или степень возможности адаптировать их к местным условиям. Это стратегическое решение, являющееся одним из аспектов выбора, совершаемого компанией в пользу либо централизации, либо децентрализации, как было описано ранее. Перед любой международной компанией стоит дилемма в виде достижения баланса между локальной автономией и международной однородностью. Компания должна решить, какова будет степень сближения HR-политик в международном масштабе, чтобы они в целом не отличались друг от друга, или какова будет степень расхождения, чтобы они могли быть дифференцированными в ответ на местные требования. Цитата из книги «Проблемы сближения и отклонения» Перкинс и Шортленд. На стратегический выбор, касающийся трудовых отношений, могут в первую очередь оказывать влияние ценности страны базирования и принятые в ней практики. Но те, кто осуществляет деятельность в одной или ряде стран своего присутствия, сталкиваются с проблемой необходимости трансплантации этноцентрических принципов, обосновывающих сопутствующие политики и практики, используемые во взаимодействии с локальными менеджерами, другими сотрудниками и внешними представителями. Брюстер убежден, что сближение может возрастать под влиянием воздействия рынков, значимости издержек, необходимости обеспечения качества и уровня производительности, возникновение теории транзакционных издержек, роста количества кадрового состава, представляющего разные страны, но имеющего схожие взгляды, и сопоставление лучших практик. Стайл отмечал, что использование одних и тех же практик в разных странах может быть вполне оправданно. Организации находятся в поиске того, что может сработать, а у HR в международных компаниях выбор сводится к нескольким общепринятым практикам, которые, как считается, способствуют поддержанию эффективности на высоком уровне. Брюстер и другие считают, что некоторые части HR-системы могут сближаться, тогда как другие могут отклоняться, но выбор есть. Факторы, влияющие на этот выбор, включают ограничение функционирования отделения на локальном уровне, степень влияния местных правил, а также степень доступа к финансовым, управленческим, техническим и человеческим ресурсам родительской компании. Еще одним фактором является то, что некоторые международные компании гораздо более склонны к централизации контроля, какими бы ни были местные условия. Спарроу и Браун определили три типа подхода к глобальной HR-стратегии. Первый — оптовый перенос всех HRM-политик и практик, успешно работающих в родительской компании, в филиалы. Второй — создание HR-систем, максимально адаптированных к местному контексту и условиям. Третий — распространение лучших практик, где бы они ни были найдены, по всем филиалам организации. Подходы к стратегическому международному HRM. Бартлетт и Гошелл. отталкивались от следующих основополагающих принципов, управляющих подходом к стратегическому международному HRM. Цитаты из книги «Основополагающие принципы SIHRM» Бартлетт и Гошелл. «Уравновешивание потребностей в контроле и автономии и поддержание необходимого баланса играют решающую роль для достижения успеха международного предприятия в том, чтобы быть конкурентоспособным в мировом масштабе гибким и способным создать такую организацию, в которой есть условия для обучения и передачи знаний. Стратегический менеджмент всегда имеет дело с выбором, и это особенно характерно для международного стратегического менеджмента. Фундаментальный стратегический выбор касается степени централизации, децентрализации и сближения отклонения. Существует и выбор того, как следовать рекомендации Спарроу и Брауна. что именно использование возможностей организации в мировом масштабе и дает международным компаниям конкурентное преимущество. Международные компании должны делать стратегический выбор в поиске и развитии одаренных менеджеров, умеющих мыслить глобально, и в том, как максимально можно использовать имеющиеся компетенции, распространяя знания на все отделения с целью укрепления способности организации приобретать и использовать свои ресурсы знаний. При помощи анализа, сделанного Брюстером и другими, было вычленено три процесса, составляющих глобальный HRM. Первый — брендинг менеджмента и работодателя. Второй — глобальное руководство посредством международных полномочий. Третий — управление международными кадровыми ресурсами и оценка вклада HR. Они обнаружили, что такие организации, как Rolls-Royce, организовали центры качества, функционирующие по всему миру. Они отметили, что специалисты-глобалисты HR выступают в качестве хранителей культуры, используя глобальные ценности и системы. Исследованием, проведенным Глобальным исследовательским HR-альянсом, было установлено, что глобальные HR-политики и практики были широко распространены в таких сферах, как глобальные стандарты эффективности, использование общих процессов оценки, общие подходы к системе вознаграждения, развитие менеджеров высшего звена, применение моделей компетенций и общих критериев управления эффективностью. В целом, в исследовании было отмечено, что в то время как глобальная HR-политика в таких областях, как управление талантами, управление эффективностью и вознаграждение может разрабатываться, передаваться и поддерживаться посредством центров качества, зачастую через глобальный нетворкинг локальному менеджменту предоставляется значительная степень свободы в выборе собственных практик соответствующих локальному контексту в той мере, в какой они соответствуют глобальной политике организации. Основные выводы. Определение международного стратегического управления человеческими ресурсами SIHRM. SIHRM